Я продолжаю, Дин. Этот учитель уездного училища, почти ещё мальчик, производит на тебя совершенно непонятное для меня впечатление. Я слишком надеялась на твоё благоразумие, на твою благородную гордость и главное на его ничтожество, потому что надо же всё говорить, чтобы хоть что-нибудь подозревать между вами. И вдруг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 И грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе полное негодование ты выходишь из себя и даёшь пощёчину. Да, Зина, мне известно это обстоятельство. Мне всё, всё известно. Несчастный в тот же день показывает одно из твоих писем негодяю за ушину, и через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший в раскаянии делает нелепую попытку чем-то отравить себя, одним словом скандал выходит ужаснейший. Эта чумичка Настасья прибегает ко мне испуганная с страшным известием, уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны, через 2 часа весь город будет знать о твоём позоре. Я пересилила себя. Я не упала в обморок, но какими ударами ты поразила моё сердце, Зина? Это бесстыдно. Этот тизверк Настасья требует 200 рублей серебром и за это клянётся достать обратное письмо. Я сама в лёгких башмаках по снегу бегу к Жду Бумштеину и закладываю мой фермуар, память праведницы моей матери. Через 2 часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взломала шкатулку и честь твоя спасена. Доказательств нет.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 Хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом. Я знаю, что услышав проискание المزгликова, он шпигонил, подсылал, выипрашивал: "Ты щедишь его дитя мое? Я угадала, тебя и Бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою".